Глава 148. Энциклопедия. Бомбардир. Жуки-бомбардиры оснащены органическим ружьем. Если на них нападают, они выбрасывают облако пара, за которым следует громкий хлопок. Это смешиваются химические вещества, выделяемые двумя разными железами насекомого. Одна из желез выделяет жидкость, содержащую 25% перекись водорода и 10% раствора гидроханина. Другая выбрасывает фермент пероксидазу. Смешиваясь в брюшке насекомого, эти вещества нагреваются и вступают в химическую реакцию, в результате которой происходит выброс, сопровождающийся хлопком. Если поднести к бомбардиру руку, его пушка мгновенно выстрелит облачком жгучих красных капель с резким запахом. От этого на коже появляются волдыри. Эти жесткокрылые умеют целиться, направляя нужным образом свое подвижное брюшко с его взрывчатой смесью. Они способны поразить мишень, находящуюся в нескольких сантиметрах от них. Но даже если случится промах, то от одних паров от взрыва вполне хватает, чтобы обратить в бегство любого противника. Обычно у жука-бомбардира в запасе бывает по 3 или 4 таких заряда, но энтомологам известны некоторые виды, способные при стимуляции выстреливать и по 24 раза подряд. Жуки-бомбардиры окрашенные в оранжево-голубой цвет серебристым отливом. Они яркие и легко заметные. Имея на вооружении такую пушку, они чувствуют себя неуязвимыми даже в своих пестрых нарядах. Вообще-то все жесткокрылые, окрашенные в кричащие цвета с пестрыми рисунками на надкрыльях, снабжены защитной технической новинкой, которая и отпугивает окружающих. Примечание. Мышам хорошо известен приятный вкус жуков-бомбардиров. Они приспособились прыгать на них сверху и тут же, пока не сработала техническая новинка, придавливать их брюшка к земле. Выстрелы уходят в почву, и когда насекомое истратит весь запас своих боеприпасов, мышь преспокойно съедает его, начиная с головы. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.